День 1 Твоя могучая мантра. Я рада сообщить, что один из самых мощных инструментов для преображения привычек также один из самых простых. Это всемогущая мантра. Ты всё время используешь мантры, сознавая это или нет. Я не могу сбросить вес после беременности. Мне всегда везёт с парковкой. Я ненавижу свои уши. Жизнь прекрасна. Я всё время встречаюсь с какими-то упырями. Ты уже создал реальность, в которой существуешь, своими мыслями, убеждениями, мантрами, привычками и действиями, которые снова и снова повторял всю свою жизнь. Ты проживаешь всё, во что веришь, и ты веришь во всё, в чём постоянно себя убеждаешь. Вот почему избавление от отстойных мантр и сознательное создание и бесконечное повторение мантр, которые соответствуют тому, что ты хотел бы почувствовать и кем хотел бы стать, Это мощный способ изменить твою жизнь. Наши мозги прямо как активные собачки, которые вечно хотят угодить. Они схватывают на лету любую подачку информации, запрыгивают в машину и едут с нами по любой дороге, каким бы безумным ни был маршрут, и имитируют любой наш настрой. Я не представляю, что происходит, но люди танцуют и смеются, поэтому и я буду лаять и бегать кругами, и, может быть, даже немного описывать. Мозг можно дрессировать как собаку. Командовать ему сесть, подойти или лечь на место. Для этого нужно только намерение, простота, угощение и повторение. Например, когда у меня была привычка быть нищей, и я наконец-то решилась избавиться от старой правды о том, что я не могу себе ничего позволить, я выбрала новую мантру. Деньги текут ко мне легко и свободно. Новая мантра прекрасно сработала, потому что эти слова затронули мои эмоциональные струны. Я поняла, что деньги действительно легко текут к некоторым людям, и даже не зная, как они потекут ко мне, я пришла в восторг от такой возможности и захотела напрячься и воплотить это в реальность. Кроме того, эта мантра научила меня вынюхивать любые крупицы истины, чтобы сохранять надежду и продолжать искать крохи всё крупнее и крупнее. Благодаря всему этому я не теряла вдохновения и повторяла эти слова по миллиону раз в день, пока они не стали правдой. Я также хочу отметить, что слова «деньги текут ко мне легко и свободно» поначалу звучали для меня безумно напыщенно и пошло. Но они сработали идеально, потому что касались конкретно моих проблем с деньгами. Подожди секунду, сейчас объясню. Я хочу, чтобы на пути к созданию идеальной мантры для себя ты не закатывал глаза и не ныл, ах, если бы. Пусть эти слова и вызывают в тебя такую реакцию. Сосредоточься на эмоциях, которые внушают тебе эти слова, И заметь, как ловко они припечатывают твою негативную реакцию к стенке. Какой бы натянутой или глупой твоя мантра ни звучала сегодня, тебе будет абсолютно начихать на это, когда ты начнёшь наслаждаться реальностью, которую она описывает. Поверь, нет ничего напыщенного и пошлого в том, что деньги текут ко мне легко и свободно теперь, когда это происходит на самом деле. Чтобы придумать мантру для твоей будущей привычки, Стоит изучить противоположные мантры и бесполезные убеждения, которые ты сейчас зачастую неосознанно тащишь с собой в будущее. Возьми блокнот и давай вычистим безумные уголки твоего разума. Сядь, успокойся и представь, что ты воплощаешь с собой свою новую привычку. Придумай как можно больше подробностей и прочувствуй, каково быть новой и улучшенной версией себя. Какие конкретные аспекты твоей повседневной жизни изменились в результате того, кем ты стал? Что чувствует твоё тело? Что придаёт тебе сил? Что нового ты можешь сделать, чего раньше не мог? Как ты описываешь себя? Как ты выглядишь? Как эта новая привычка положительно влияет на людей в твоей жизни? Что ещё изменилось в твоей жизни в результате этой привычки? Вбирая в себя все подробности воплощения этой привычки, высматривая отговорки и возражения, которые высовывают головы, и немедленно их записывай. Возьмем для примера мою прежнюю личность, испытывавшую финансовые затруднения. Решив серьезно относиться к заработку денег, я села и представила, каково будет каждую неделю получать по почте чеки на 2,5 тысяч долларов. Я представила, как сижу за рулем Ауди, о которой мечтала. Я визуализировала, как выплачиваю долг по кредитной карте. Я увидела, как оставляю огромные чаевые, жертвую деньги на благотворительность, дарю друзьям и родственникам цветы, билеты на самолёт и пони и наслаждаюсь облегчением от долгожданной финансовой свободы. Поначалу образ этого будущего внушал мне восторг, но пока я сидела и вдавалась в подробности того, что значит для меня деньги, из болота моего подсознания начали булькать и другие голоса. «Я никогда в жизни не смогу зарабатывать такие деньжища. Откуда им взяться? Из единорожьего банка? Я не могу позволить себе такую машину. Плюс её обслуживание стоит целое состояние. И для неё нужен дорогой бензин. Алё! Я не такой человек, который зарабатывает деньги. И даже если каким-то чудом я их и заработаю, все мои знакомые подумают, что я продалась». Друзья станут насмехаться, ненавидеть меня или делать вид, будто я для них слишком хороша, а потом бросят меня. Мне придётся делать то, что я ненавижу, чтобы зарабатывать деньги. Это будет очень трудно. И я не верю, что меня хватит надолго. Я всю жизнь просплю на голом матрасе. Я исписала несколько страниц негативными помоями, которыми поливала свою неспособность зарабатывать деньги, своё отвращение к ним и незадачливое себя. Надо признать, это было довольно отрезвляюще и грустно. Я уже знала, какой беспомощной, разочарованной и неудачливой я себя чувствую, но, господи, сидеть и смотреть на ментальные токсины, которыми я бессознательно поливала себя и свой мир — это было настоящее откровение. Не жалей времени, чтобы записать поток сознания о той сфере в твоей жизни, где ты чувствуешь преграду. Это один из лучших способов выкурить коварные, противные, скрытые убеждения, которые мешают двигаться вперед. Я взяла свои страницы пафоса, перечитала их и подчеркнула самые мерзкие убеждения, которые вызывали во мне самые глубокие и печальные реакции. А потом, чтобы написать свою мантру, я воспользовалась пятью базовыми правилами. Первое. Возьми три Пять самых тяжелых, душераздирающих характеристик всех своих возражений и запиши их. Это может быть немножко похоже на выбор Софии, так что слушай свои эмоции, прочувствуй все, что написал, и обрати внимание на то, что тебя больше всего бесит, печалит, ставит в тупик. Второе. Запиши противоположность этих негативных убеждений, используя слова и фразы, полные смысла и чувства. Третье. Начни мозговой штурм мантр, выбирая позитивные выражения. Не «мне очень приятно не курить», а «скорее я люблю свои розовые, здоровые и лёгкие». Пусть каждое слово имеет значение, пусть каждое слово будет заряжено эмоциями. Четвёртое. Пиши в настоящем времени. Пятое. Следи, чтобы мантра была короткой. Например, вот конкретные убеждения и возражения, которые сильнее всего меня триггерили, когда я перечитывала записи о моих отношениях с деньгами. Первое. Для меня заработок исключен. Я никогда ничего не заработаю. Второе. Зарабатывать всегда будет трудно, не весело. Третье. Если я каким-то чудом заработаю денег, это будет случайность, и их поток скоро иссякнет. Четвертое. Мне небезопасно зарабатывать деньги. Я лишусь семьи и друзей, и у меня будет разбито сердце. Составив шорт-лист самых значительных болезненных убеждений, я начала выворачивать их наизнанку, чтобы записать новую мантру. Первое. Для меня заработок исключён, я никогда ничего не заработаю, превратилась в «меня окружают деньги, они повсюду, и они текут ко мне радостно и без труда». Второе. Зарабатывать всегда будет трудно, не весело. Превратилось в деньги легко и весело зарабатывать. Я люблю зарабатывать деньги, и у меня это отлично получается. Третье. Если я каким-то чудом заработаю денег, это будет случайность, и их поток скоро иссякнет. Превратилось в деньги мои друзья. Нам суждено быть вместе. Они со мной и постоянно ко мне приходят. Четвёртое: мне небезопасно зарабатывать деньги, я лишусь семьи друзей, и друзей, у меня будет разбито сердце. Превратилось в: у меня могут быть и деньги, и любовь. Мои друзья и семья будут рады за меня. Мне суждено иметь деньги и любовь. Потом я сделала выжимку всех новых позитивных высказываний и отредактировала их, выбросив слова, которые казались повторяющимися и или не такими заряженными, как другие и добавила более сочных слов. Потерпи, это важно, и мы почти закончили. Мой новый список выглядел так. Первое. Меня окружают деньги, и они легко ко мне плывут. Второе. Деньги легко и весело зарабатывать. Я люблю зарабатывать деньги. Третье. Мне суждено иметь деньги. Четвертое. У меня могут быть и деньги, и любовь. Я свободна зарабатывать деньги. Конечно, мы все могли бы придумать мантру длиной в несколько абзацев, если бы захотели перечислить все проблемы, связанные с препятствиями на нашем пути. Правда же? Я же не одна такая. Однако нам нужна маленькая, но могучая мантра, которую легко запомнить и повторять. На стадии сокращения мантры я внимательно к ней прислушалась и поняла, что идеи лёгкости и свободы били в яблочко. На них я ссылалась в каждом позитивном заявлении, которое придумала. Меня сковывала неспособность что-либо себе позволить. Убеждённость в том, что у меня почему-то не может быть денег, отягощала меня и блокировала. Непонимание того, как начать зарабатывать, ужасно раздражало. «Круглые дураки всё время зарабатывают деньги, а со мной тогда что не так?» Я выделила слова «деньги», «легко», «весело», «любовь», «свобода» и «текут», как самые заряжённые. Они были легкими, мощными и свободными в противовес моим темным, тяжелым, трудным чувствам. Я взяла эти слова и попробовала придумать с ними мантры. «Деньги весело зарабатывать, я люблю это делать, и они текут ко мне с легкостью». «Я свободно зарабатывать деньги, это легко, и они сами текут ко мне». «Я свободно и легко зарабатываю деньги, они текут ко мне, и это весело». Я продолжала представлять слова, пока не нащупала то, что одновременно казалось выполнимым и безумным. «Деньги текут ко мне легко и свободно». Эта мантра как будто бы хватала готовую захлопнуться дверь на лету и позволяла мне выскользнуть всякий раз, когда мысль «я не могу себе этого позволить» пыталась посадить меня обратно в клетку. Запиши столько версий своей мантры в процессе, сколько понадобится, добавляя и переставляя слова, пока не наткнёшься на то, что покажется правильным. Не пытайся решить все свои негативные убеждения одной мантрой. Главное, чтобы она придавала тебе энергию, надежду, вдохновение и, может быть, немного безумия, потому что ты дерзко взял и поверил в то, что в тебе есть подобная сила. Вот несколько коротких примеров, которые помогут тебе создать собственную мантру. Новая привычка — каждый день флиртовать с кем-нибудь симпатичным. Возражение. Я хреново флиртую, я боюсь, что заговорю с кем-то, кто окажется занудой, меня отвергнут и унизят, я буду выглядеть жалко и глупо. Мантра — я сексуальный, открытый и заслуживающий любви. Я привлекаю своего идеального партнёра с игривостью и лёгкостью. Новая привычка — бросить курить. Возражение. Я уже столько раз пытался, и у меня не получалось. Это трудно, у меня очень сильная зависимость. Мне нравится это делать. Курение меня успокаивает. Мантра «Я счастлив и здоров, и я люблю контролировать свою жизнь». Новая привычка «Научиться лучше слушать». Возражение «Я даже не осознаю, что столько болтаю». «Мне трудно себя остановить. Люди такие скучные». Мантра «Я люблю слушать и учиться. Я уверен, осознан и контролирую свои действия». Новая привычка каждый день предпринимать что-нибудь для спасения тропических лесов. Возражение я уже и так перегружен. Разве я могу что-то изменить? Я ничего не смыслю в политике. Я не знаю, с чего начать и что сделать. Мантра «Совершать изменения легко». Это наполняет меня радостью, и я учусь по ходу дела. Для создания мантры главное — придумать конкретные слова, которые опровергнут твои негативные убеждения и принесут позитивные, осмысленные, восторженные эмоции. Твоя мантра должна по-настоящему на тебя влиять и глубоко трогать. Иначе ты просто будешь раз за разом повторять какие-то дурацкие слова, которые тебя не вдохновляют пойти и совершить необходимые перемены. Важное замечание насчет мантры. Не переживай, если тебе вначале трудно поверить в свою мантру. Раз ты чувствуешь укол восторга, потому что твоя высшая сущность садится за руль, знай, ты движешься в верном направлении. Просто решай верить в нее, пока по-настоящему не поверишь. Как только придумаешь мантру, запиши ее и произноси каждый день, все время. Говори ее вслух, пока ведешь машину. Про себя, когда ждёшь взлёта самолёта, выгуливаешь собаку, кормишь детей, чистишь зубы, притворяешься, что слушаешь болтуна, моешь посуду и так далее и тому подобное. Вся сила в повторении, ощущении восторга, которое приносят тебе эти слова, и в восхищении новой реальности которая уже мчится тебе навстречу. Чем больше энергии в твоих желаниях, тем проще тебе будет привлечь их к себе. Последнее важное замечание насчёт мантры — Если возражения продолжают возникать, пока ты произносишь свою мантру, не волнуйся, это хороший знак. Тот факт, что твоя старая личность пытается бунтовать и бороться за жизнь, означает, что что-то меняется, и она чувствует угрозу. Используй новую мантру как дубину, чтобы забивать свои возражения обратно в их унылые норки.